Когда мы подходим ближе к Портланду, когда свет и земля делаются более знакомыми, изобилующими растительностью и запахами, известными мне с детства, самых долгих, самых давних воспоминаний, я начинаю составлять собственный план. Прошло девять дней с тех пор, как мы ушли с явки. Мы непомерно увеличились в численности. И вот мы заметили одну из портландских пограничных оград. Только теперь это больше не ограда. Теперь это высоченная бетонная стена, безликая масса камня, испечённая рассветным светом неземного розового оттенка. Я настолько испугана, что останавливаюсь как вкопанная. Что за чёрт? Макс идёт позади меня и успевает отклониться от столкновения лишь в последнее мгновение. Новое сооружение, говорит он, усиление пограничного контроля, усиление контроля повсюду. Из Портленда делают образец. Макс качает головой и что-то бормочет себе под нос. От этой картины зрелища свежевозведённой стены моё сердце начинает лихорадочно стучать. Я покинула Портленд меньше года назад, но он уже изменился. Мне становится страшно, что за стеной всё тоже стало совершенно другим. Возможно, я не узнаю ни одной улицы. Возможно, я даже не сумею найти дорогу к дому тёти Кэрл. Возможно, я не смогу отыскать Грейс. Я невольно беспокоюсь я Ханни тоже. Где интересно она будет, когда мы хлынем в Портленд? Мы, изгнанные дети, блудные сыновья, мы подобные ангелам, описанным в руководстве ББС, тем самым, которых сбросили на землю за то, что не дали убежище болезни, которые были изгнаны разгневанным Богом. Но я напоминаю себе, что моей Ханны, той Ханны, которую я знала и любила, больше нет. Мне это не нравится, говорю я. Макс оборачивается, чтобы взглянуть на меня, и уголки его губ приподнимаются в усмешке. Не переживай, говорит он. Оно тут долго не простоит. Итак, новые взрывы. Бы там есть свой смысл. «Нам нужно каким-то образом провести в Портленд много людей». Высокий пронзительный свист разрывает утреннюю тишину. Бист. Они с Пипой сегодня утром отправились в дозор осмотреть окрестности города, выискивая других заразных, лагерь или холмстит. Мы поворачиваем на юг. Мы идем с середины ночи, но теперь нас переполняет новая энергия, и мы движемся быстрее, чем ночью. Деревья расступаются – и мы оказываемся на краю большого, расчищенного участка леса. Растительность тщательно подстрижена, и длинная ухоженная аллея тянется на четверть мили. На этом участке расположены трейлеры. Вместо колес они стоят на шлакобетонных блоках и бетонных глыбах, а вместе с ними кузова грузовых автомобилей, палатки и одеяла, повешенные на ветки деревьев и образующие навесы. По лагерю уже бродят люди – И в воздухе пахнет дымом костра. Бист с Пипой стоят чуть в стороне и разговаривают с высоким русоволосым мужчиной у одного из трейлеров. Рэйвен с моей матерью начинают выгонять группу на открытое место. Я стою стоять на месте, словно корни пустила. Джулиан, осознав, что я не иду с группой, возвращается обратно ко мне. Что такое, спрашивает он, глаза у него красные. Он делает больше любого другого. Ходит в разведку, ищет еду, стоит на страже, пока остальные спят. «Я... я знаю, где мы», — отвечаю я. «Я раньше тут бывала. Я не добавляю с Алексом. Мне этого не требуется». У Джулиана вспыхивают глаза. «Пойдем», — говорит он. «Тон у него натянутый, но он берет меня за руку». Ладони у него сделалися мозолистыми, но прикосновение осталось всё тем же нежным. Я машинально оглядываю строй трейлеров, пытаясь вычислить, какой из них Алекс назвал тогда своим. Но тот визит происходил прошлым летом, в темноте, и я была перепугана. Я не помню никаких примет этого трейлера, кроме складывающейся крыши из непромокаемого брезента, а с того места, где я стояла, это не разглядеть. Я чувствую всплеск надежды. Может быть, Алекс здесь. Может быть, он вернулся в знакомые края. Русывалосый мужчина разговаривает с Пипой. Вы пришли очень вовремя, говорит он. Он намного старше, чем казалось издалека. Ему самое меньшее за 40, хотя шея у него безупречная. Он явно не провёл хоть сколько-нибудь существенного времени в зомбиленде. Час X завтра в полдень. Завтра Переспрашивает Пипа. Они с теком переглядываются. Джулиан сжимает мою руку. Меня охватывает беспокойство. Почему так скоро? Если бы у нас было больше времени на то, чтобы составить план и больше времени подкормиться. Вмешивается Райвен. Половина наших людей практически умирают от голода. Из них не выйдет хороших бойцов. Русоволосый мужчина разводит руками. Это не я решал. мы согласовываем действия с друзьями на той стороне. Завтра лучший шанс на прорыв. Завтра значительная часть службы безопасности будет занята. Завтра в лабораториях общественные мероприятия, их снимут с периметра, чтобы охранять его. Пипа трёт глаза и вздыхает. К разговору подключается моя мать. Кто пойдёт первым? Мы ещё работаем над деталями, отвечает мужчина. Мы не знаем, дошло ли наше сообщение до сопротивления. Не знаем, можем ли мы надеяться хоть на какую-то помощь. Когда он обращается к моей матери, его манера держаться сильно изменяется. Он говорит более официально и более почтительно. Я вижу, как его взгляд скользит по татуировке на её шее, той самой, что выдаёт в ней бывшего узника крипты. Он очевидно знает, что это означает, хотя я не жил в Портленде. Теперь у вас есть помощь, говорит моя мать. Русоволосый мужчина кидает взглядом нашу группу. Все новые и новые люди выходят из леса на расчищенную территорию, сбиваясь в кучу в неярком утреннем свете. Он слегка вздыхает, словно лишь сейчас осознал нашу численность. Сколько вас здесь? спрашивает он. Рывен улыбается во все 32 зуба. Достаточно, говорит она.